ополчились, идут одолеть безобразное и одолеют. Новое солнце зажгем, — говорил мне один, — и зажгут. Соединим разбитые сердца все в одно, соединят. Ей вспоминались слова забытых молитв. Зажигая новой веры, она бросала их из своего сердца точно искры. Ко всему несут любовь дети, идущие путями правды и разума, и все облачают новыми небесами, все освещают огнем нетленным от души. Совершается жизнь новая в пламени любви детей ко всему миру. И кто погасит эту любовь? Кто? Какая сила выше этой Кто поборет ее? Земля ее родила, и вся жизнь хочет победы ее, вся жизнь. Она отшатнулась от Людмилы, утомленная волнением, и села тяжело дыша. Людмила тоже отошла, бесшумно, осторожно, точно боясь разрушить что-то. Она гибко двигалась по комнате, смотрела перед собой глубоким взглядом матовых глаз и стала как будто еще выше, прямее, тоньше. Худое строгое лицо ее было сосредоточено, и губы нервно сжаты. Тишина в комнате быстро успокоила мать. Заметив настроение Людмилы, она спросила, виновато и негромко, «Я, может, что-нибудь не так сказала?» Людмила быстро обернулась, взглянула на нее, как бы в испуге, и торопливо заговорила, протянув руки к матери, точно желая остановить нечто. «Все так, так. Но не будем больше говорить об этом. Пусть оно останется таким, как сказалось». И более спокойно продолжала. «Вам уже скоро ехать надо» далеко ведь да скоро ах как я рада как бы вы знали слово сына повезу слово крови моей ведь это как своя душа она улыбнулась, но ее улыбка неясно отразилась на лице людмилы мать чувствовала что людмила Охлаждает ее радость своей сдержанностью. И у нее вдруг возникло упрямое желание перелить в эту суровую душу огонь свой, зажечь ее. Пусть она тоже звучит согласно строю сердца полного радостью. Она взяла руки Людмилы, крепко стиснула их, говоря, — Дорогая вы моя, как хорошо это! когда знаешь, что уже есть в жизни свет для всех людей, и будет время, увидят они его, обнимутся с ним душою. Ее доброе большое лицо вздрагивало, глаза лучисто улыбались и брови трепетали над ними, как бы окрыляя их блеск. Ее охмеляли большие мысли — Она влагала в них все, чем горело ее сердце, все, что успела пережить, и сжимала мысли в твердые, емкие кристаллы светлых слов. Они все сильнее рождались в осеннем сердце, освященном творческой силой солнца весны, все ярче цвели и рдели в нем. Ведь это как новый бог родится людям. Все для всех, все для всего. Так понимаю я всех вас. Воистину, все вы товарищи, все родные, все дети одной матери правды. Снова захлестнутая волной возбуждения своего, она остановилась, перевела дух И, широким жестом, разведя руки, как бы для объятия, сказала, «И когда я говорю про себя,